Происхождение, прошивка. Продолжение. «Панцербой». Этот термин придумал не я. Да и не я изобрел способ, с помощью которого «Панцербой» зарабатывают себе на жизнь. За меня это сделали британские писатели-детективов и европейский рынок молочной продукции. Для того, чтобы написать книгу, нужно очень долго собирать материал. Маленькие детали, факты и впечатления со временем накапливаются в сознании и объединяются весьма интересным способом. Для меня таким фактом стала книга Николаса Фрилинга «Пушки вместо масла» 1963 года. Роман из цикла историй про голландского детектива Пита Вандервалка В 1963 году существовала огромная разница в налогах на сливочное масло в Бельгии и Нидерландах. И эта разница была настолько велика, что людям было очень выгодно загружать автомобили маслом в Нидерландах, пересекать границу с Бельгией и продавать свой груз там. Естественно, бельгийским властям это не понравилось, и они начали уничтожать контрабандистов. Но те, в свою очередь, начали усиливать мощность двигателей на своих машинах, чтобы отрываться от полицейских и прорывались через границу ночью и по проселочным дорогам. Иногда они даже бронировали свои машины, чтобы их не могли повредить пули полицейских. И все ради какого-то масла? Ради сладчайшего удовольствия в жизни, как говорится в рекламе. В фильме это звучит весьма иронично. В этом романе Фрилинг называет одного из контрабандистов «панцербоем». Вероятно, так этот термин и проник в обиход. Хотя вполне возможно, что он и без этого был на слуху. Странный мир контрабандистов, перевозящих в бронированных автомобилях обычное сливочное масло, засел в моем сознании. И когда я начал писать собственный роман о контрабандисте, подробности хлынули волной. И так появился «Панцербой ковбой». И, кстати, в прошивке есть фраза, которая является отсылкой к источнику моего вдохновения. «Панцербой из севера, который везут через границу масло и сыр из Висконсина». Это намек на тексты мистера Фрилинга, ведь именно благодаря его романам один читатель вдохновился на нечто совершенно непредсказуемое. Прошивка на бульонных кубиках. В немецком переводе прошивка «Hardwired» называлась «Hardware». Слово явно не немецкое, так что мне изначально показалось очень странным, что было использовано английское слово и при этом изменено название. В качестве иллюстрации книги была использована работа Джима Бернса, которая первоначально была создана для коробки с настольной игрой Games Workshop. Там были изображены усеянные хромированными шипами гигантские автомобили, участвующие в каком-то смертельном соревновании. Игра может быть и интересная, но к роману она явно не имела никакого отношения. Впрочем, Это не самое странное решение, которое ожидало моей книги в Германии. Роман «Это не игра» был опубликован на немецком языке под названием «Выключено», и на обложке был изображен аквариум с напуганными золотыми рыбками. Так же, как и вы, я могу только догадываться, какое это имело отношение к моей книге. Я знаю лишь то, что продажи это не увеличило. Понятно, что искусство и коммерция часто мало между собой пересекаются. Так что я не был удивлен этой замене hardware на «уайрет». Хуже было то, что издатель продал место в книге на рекламу, и рекламный текст весьма странным образом вклинился в текст. В тот момент, когда ковбой, находясь на грани нервного срыва, разговаривает в телефонной будке с «Призраком Рено», Ему вдруг внезапно начинает хотеться съесть тарелочку очень вкусного супа. Рекламировались тогда как раз кубики маги. Рекламный текст был набран шрифтом, немного отличающимся от основного текста. Так что это, конечно, могло подсказать, что здесь что-то не так. Но я уверен, что очень многие читатели были весьма удивлены моей одержимостью маги. Я был так возмущен этим искажением текстов, что мои вопли, наверное, были слышны даже в Мюнхене. Я позвонил агенту, который заявил мне, что издатель вправе добавлять в книгу рекламу, но все же подготовил соответствующее требование и позвонил в Германию, заявив, что мы не станем поднимать шум по этому поводу. Хотя это будет и очень тяжело, но взамен издатель должен поделиться выручкой за рекламу. Немцы делиться не захотели, и больше рекламы у меня в книгах не было хотя я уверен, что в книгах более сговорчивых авторов реклама магии все же появилась, и читатели были сбиты с толку столь странным фетишем их любимых авторов.